«Виктор, ты как сегодня?» «Как? Сядь да покак! Как всегда! А что случилось?» Не понравился вопрос. верхурочной работой он пахнет. А ему и так с утра нехорошо, сердце болит. Но зря Костик обращаться не будет. То есть, конечно, Константин Семенович, командир блокпоста. «Ну, если ты не согласишься в город сходить, то придется Мишке недельку подождать. Некому его сопровождать. Кирилл другим делом занят». Виктор молчал, размышляя, как бы согласиться, чтобы было похоже на отказ. Он вспомнил радостное, оживленное Мишкино лицо, когда тот услышал волшебное слово «завтра». Дали парню надежду на что-то лучшее. Как же теперь отобрать обратно или хотя бы отложить? Трагедия для желторотика. Вся жизнь на смарку с их проклятым подростковым максимализмом. У них ведь или сейчас, или никогда. С другой стороны, если сейчас уличат в сочувствии к ученикам, конец репутации мрачного и равнодушного ко всему человека». «А чего, кроме Кирюхи и меня, старого и больного, больше никого не нашлось?» — заворчал Виктор. Но Костик не слушал, зная наперед все это предисловие вместе с эпилогом. «Значит, согласен?» «Да. Но учти...» Если со мной опять обморок приключится, он меня даже за ноги до станции не дотащит. Хиляк такой. Стоило Виктору только увидеть свой старый ОЗК, как тут же вспомнилось противное ощущение нехватки воздуха и звона в ушах. Но рядом стоял Мишка, не нужно показывать ему, что на поверхность идти смертельно не хочется». а может и не замечает он ничего, поглощенный мыслями, как сейчас перед ним откроется гермозатвор, за которым ждет терра инкогнито. Опять раздался этот ужасный скрип ржавых, несмазанных механизмов. Виктор давно уже не слышал в нем увертюры к опере под названием «Новые приключения Сталкера». Впрочем, он всегда был реалистом и сейчас думал об одном – Как бы не задохнуться в резиновом изделии номер один с фильтром еще на выходе со станции. Виктор обшарил окрестности фонарем, но даже его подозрительная натура не нашла к чему придраться. Поэтому наставник махнул рукой Мишки, чтобы следовал за ним. И на площадке перед вестибюлем станции снова неподвижно застыл молодой парень. Сколько их таких было! Первый взгляд — на полуразрушенный каркас высотного здания напротив выхода. Потом постепенно голова поднимается кверху, а там небо и звезды сквозь тучи проглядывают. Хоть статую с них делай, времени хватило бы. Только он не скульптор и долго такую духоту в противогазе не выдержит. Тихо матюкаясь в адрес Кирюхи, который должен был сейчас занять его место, Виктор похлопал по плечу Мишку. «Освоился? Пойдем дальше». Завидовал он. Немного. Парень еще может чему-то удивляться. У Желторотика был миллион вопросов, он что-то бухтел в противогаз, но сквозь шум в ушах Виктор плохо его слышал. Надеялся только, что Мишка не просто так вертит головой по сторонам, а еще и следит за обстановкой. Рассказать в общих чертах, что где находится, куда ходить за топливом, по каким улицам в основном передвигаются сталкеры. Со всем этим инструктажем Виктор справился минут за десять. Пора бы и вернуться, но ноги не шли. Если он не даст себе хоть короткую передышку, желторотику и впрямь придется нести его на спине. А жаловаться Виктор не привык. — Постой, пока тут рядом осмотрись. А я немного посижу. Сиденье бывшей иномарки больше не было мягким. Провалилось под его весом, но все-таки на нем удобнее, чем на камне или на ржавом бампере. Сердце перестало скакать и дергаться. Во вдыхаемом воздухе, кажется, появился кислород. Виктор приходил в себя. «Сколько времени он уже сидит тут в почти полной отключке!» Мишкиного фонаря даже близко не было видно, слинял куда-то. «Куда?», -то. «Куда Вытолкнув себя из машины, он огляделся по сторонам, но ни в одном переулке не мелькнуло ни луча света. Желторотика как черти утащили. «Идиот!» — сам не зная на кого, выругался Виктор. «Бродить по окрестностям наугад можно долго, тут интуиция ничего не подскажет». К счастью, свежий след ботинков пыли обнаружился в стороне от обычного маршрута Кроме Мишки, никто этот отпечаток оставить не мог Успеть бы только Он не видел раньше этой дыры в асфальте Давно не выходил, многое изменилось Но над краем ямы еще виднелось облако пыли Указывая внимательному наблюдателю, что обвал произошел только что Виктор бегом преодолел пятьдесят метров, не церемонясь с застарелым радикулитом. Прыгнул вперед и, проехавшись на животе, остановился точно у края ямы. Даже успел удивиться. Немолодые мышцы правильно рассчитали усилия, нужное для такого рискованного приземления. В луче фонаря прямо под ним висел Мишка, крепко ухватившись руками, за выступающую из глины ржавую железку. Виктор осветил дно ямы. Там блестела вода, и виднелся чистокол арматуры. Если желторотик упадет, вывихом-переломом не отделается. Надо вытаскивать. Он протянул руку. «Держись, обормот!» «Какой черт тебя понес?» Холодный пот залил спину. «Нескольких сантиметров не хватало!» «Подожди, сейчас принесу что-нибудь», — сказал и понял, что времени нет ни секунды. Понял по Мишкиным глазам, потому как задергался вдруг парень и начал цепляться мысками ботинок за глинистый обрыв. Железная труба переломилась где-то в земле и начала медленно выползать наружу. «Не шевелись!» Виктор видел, что ученик почти в панике. К такому повороту событий его никто не готовил ни морально, ни физически. Бывший сталкер понимал его состояние. Шел себе парень спокойно, и вдруг земля ушла из-под ног, тело инстинктивно успело развернуться и остановить падение. Только увидел помощь в лице наставника, как опора, казавшаяся до того надежной, подвела. Еще немного, и парень полетит вниз с этой бесполезной трубой в обнимку. Но если Мишка не прекратит дрыгать ногами, долго не продержится. «Михаил, ты меня слышишь?» Глаза Желторотика сфокусировались на его противогазе. Кажется, он начинает приходить в себя. «Ты зачем сюда полез?» Теперь, когда Мишкины ботинки с грехом пополам нашли опору, он прекратил сползать вниз. Если сможет подтянуться на одной руке... Виктор его вытащит. Но сможет ли он? Надо было ввести в программу подготовки сталкеров подтягивания на перекладине. О чем он думает? Да о чем угодно, только не об острых арматуринах на дне ямы. Виктор положил фонарь на край провала, одной рукой нащупывая хоть небольшую ямку в асфальте, а другую протягивая мишки. Ты про эту яму знал? Знал! Желторотик виновато опустил голову, что стоило ему еще пары сантиметров сползания к воде. «Я хотел скверик посмотреть. Никогда не видел старого кино. А вы так про часы рассказывали. И часов круглых не видел. Увидишь еще, обещаю. Слушай, сейчас одним рывком подтягиваешься изо всех сил. Руку тянешь вверх, правую». У него только одна попытка, но этого Виктор говорить не стал. «Давай!» Мишка так резво рванулся, что пальцы Виктора сжались мертвой хваткой не на кисти, а на запястье тонкой мальчишеской руки. Железку тот почему-то не выпустил, цепляясь обломком за плотный грунт и пытаясь помогать наставнику. «А ну брось эту гадость, второй рукой держись!» Он и думать забыл про одышку и больное сердце, только просил, обращаясь неизвестно к кому, не дать ему помереть от инфаркта еще в течение пары минут, а потом без разницы. Железка со звоном ударилась о прутье на дне и шлепнулась в воду. Вытащить худенького Мишку оказалось совсем нетрудно. Недостатка силы в руках Виктор еще не чувствовал. Оказавшись на твердой земле, Желторотик отполз от края так быстро, как только мог. Вот теперь закружилась голова. Воздуха не хватало, сердце булькало где-то не на своем месте. Виктор перевернулся на спину и закрыл глаза. «Он все-таки успел, он дотянулся». Теперь он точно знал, этот мерзкий сон ему больше никогда не будет сниться.